Кисло улыбаясь, она возвращается в гостиную. Цветы на месте, солнце играет на белой мебели, эстамп Мирона, цафой, пепельницы в стратегических точках. Надеюсь, они не станут курить в доме. Соломон терпеть не может табачный дым. Но гости курят, и даже она сама. Ему претит запах, следы сжженной бумаги в воздухе. Пускай. Может, и она покурит с остальными. Попыхтим вместе. Маленький вулкан. Небольшой холокост. Жуткое слово. В детстве ни разу не слыхала. Ее воспитывали пресс-ветырианкой. Небольшой скандал накануне свадьбы. Громыхающий голос отца. Он кто? Какой-то мужлан из Новой Англии? И бедный Соломон, руки сцеплены за спиной, глядит в окно, поправляет галстук, держится терпеливо, сносит оскорбления. Но все равно они возили Джошуа во Флориду, на берега озера Локлуза, каждое лето. Вразили по манговым рощам, втроём держались за руки. Джошуа посередине. «Раз, два, три!» Именно там, в особняке, Джошуа впервые играл на рояле. Пять лет всего. Сидел на деревянном табурете, возил пальцами вверх и вниз по клавиатуре. По возвращении в город они договорились о занятиях в подвальном помещении музея Уитни. Примечание. Музей Уитни основан в 1931-м на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, Вмещает одно из крупнейших собраний современного американского искусства XX-XXI века. Конец примечания. Сольные концерты, галстук бабочка, синий пиджачок с золочеными пуговицами, волосы расчесанные налево. Ему нравилось давить на педаль рояля. Говорил, вот бы и доехать на нем до самого дома». «Джи! Джи!» На день рождения они купили ему Стейнвей, и восьмилетний Джошуа играл им Шопена перед ужином. С коктейлями в руках они с мужем садились на софу послушать. «Хорошие деньки!» Они проглядывают из самых неожиданных мест. Она хватает сигареты, спрятанные под крышкой стоящего у рояля табурета, Идет вглубь квартиры, распахивает тяжелую дверь черного хода. Раньше здесь ходили горничные. Давным-давно, когда подобные вещи еще водились в природе, горничные и черные ходы, вверх по ступенькам. Во всем доме она одна изредка выходит на крышу. Толкая дверь пожарного выхода. Сигнализации нет, а темного покрытия волна жара. Кооператив много лет пытался настерить пол на крыше, но Соломон всегда возражал. Незачем слушать, как ходят по голове, тем паче курильщики. В этом он тверд, терпеть не может дым. Соломон. Хороший, приятный человек, несмотря даже на свою упертость. Стоя в проеме, она глубоко затягивается, выпускает к небу облачко дыма. Преимущество верхнего этажа. Она отказывается называть свою квартиру пентхаусом. Есть в этом слове нечто отталкивающее, что-то журнально-глянцевое. На черном гудроне крыши, в теньке от стены, она расставила цветы в горшках. Порой от них больше забот, чем радости, но по утрам ей нравится здороваться с розами. Флоре Бунде... И несколько клочковатых чайных гибридов. Она склоняется над горшками. Желтые пятнышки на листьях. Изо всех сил стараются пережить лето. Она стряхивает пепел под ноги. С востока приятный ветерок. Рекой пахнуло. Вчера по телевизору намекали на возможный дождь. Никаких признаков. Парочка облаков не более. Как они собираются, эти облака? Такое чудо маленькое, дождь. Капли падают на живых и мертвых. Мама. Только у мертвых зонтики получше. Может, вынесем сюда стулья все вчетвером? Нет, нас пятеро. И подставим лица солнышку в летней тишине. Просто побудем вместе. Джошуа нравились Битлз. Он часто слушал их у себя в комнате. Даже через его любимые большие наушники пробивала. «Брось, как есть». Примечание. Композиция Леннона и Маккартни из одноименного альбома Beatles, Конец примечания. Дурацкая песня, право. «Оставишь что-нибудь в покое, и покоя уже не видать». Бросишь, как есть, и оно пригнет тебя к земле. Бросишь, как есть, и оно взберется по стенам твоего дома. Затянувшись снова, она смотрит через парапет. Мимолетное головокружение. Ручеек желтых такси вдоль улицы. По центральной аллее стелется зелень. Деревца едва успели высадить. Жизнь на парк-авеню не изобилует событиями. Все разъехались на лето. Соломон отказался на наотрез. Городское дитя обожает работать допоздна, даже летом. Его утренний поцелуй поднял мне настроение и запах одеколона — тот же, что и у Джошуа. А когда сын впервые побрился? Каков был день? Джошуа весь измазался в пене. Бритвой возил осторожно, вывел широкую трассу на щеке, но поцарапал шею. Оторвал клочок от отцовской Уолл-Стрит-Жорнал, лизнул и приложил к ранке. Биржевые сводки останавливают кровь. Целый час ходил по дому с клочком газеты на шее. Потом пришлось размачивать, чтобы отлепить. Она стояла в дверях в ванны, улыбаясь. Мой мальчик подрос, он совсем взрослый, уже бреется. Давным-давно, давным-давно, к нам возвращается самое простое. Ненадолго замирает под грудиной, потом вдруг бросается к сердцу и тянет его вниз. В Сайгоне не нашлось такой большой газеты, чтобы слепить все куски воедино. Она затягивается поглубже, позволяет табачному дыму осесть в легких. Слышала где-то, что сигареты помогают от скорби. Одна хорошая затяжка, и забываешь, как плакать. Организму не до того отвлекся на траву. Неудивительно, что курево так запросто раздают солдатам. Вот уж точно, лаки-страйк. Примечание. Марка сигарет, буквально «Удачный ход». Конец примечания. Она замечает на перекрестке внизу черную женщину в полоборота. Высокая, полногрудая, платье в цветочек. Похоже, Глория, но сама по себе, без подруг. Чья-то домработница, скорее всего. Пойди угадай. Было бы славно сбежать по лестнице, выскочить за угол подхватить ее Глорию, самую любимую, обнять крепко-крепко, привести домой, усадить, сварить ей кофе, поговорить, посмеяться и пошептаться, ощутить родство всего-навсего. Вот чего хочется. Наш маленький клуб, наша недолгая пауза, Глория, родненькая, днем и ночью одна денешенька в своей многоэтажке, Как вообще можно жить в таком месте? Проволочные заборы, мусор в воздухе, отвратительная вонь. Все эти девочки на улице торгуют телом, будто вечно готовые завалиться на спину, на матрас из позвонков. Еще зарево пожаров. Дрезден, да и только самое подходящее название. Может, Глорию удастся нанять, привести в семью? Мелкая работа по дому. Тут немного, там чуть-чуть. Можно будет вместе сидеть за столом на кухне, коротать дни. Пропускать порцию другую джина с тоником. А часы пусть себе тихо текут мимо. Она и Глория в уюте, в радости, да. Глория... «Ин экселсис део» — «Слава вышних Богу» — латинский, древнехристианский гимн, названный по первой строке текста. Конец примечания. Женщина внизу скрывается из виду, завернув за угол. Клэр топчет окурок и бредет к двери. Немного кружится Голова. Весь мир на миг качнулся вбок. Вниз по ступени в голове туман. Джошуа никогда не курил. Может, на пути к небесам и попросил сигарету. Вот мой большой палец, а вот моя нога, вот глотка, вот сердце, а вот и легкое. Эгегей! Давайте сложим все это вместе ради последней лаки-страйк. Снова дома. Через ход для прислуги из гостиной доносится звон часов. Добраться до кухни. Мутит немного, надо отдышаться. Чтобы воду вскипятить, ученая степени нужна. Так? Она неуверенно движется по коридору. Опять на кухню. Мраморная столешница, шкафчики с золочеными ручками. Множество белых машинок. В самом начале утренних чаепитий взяли за правило. Гости приносят пончики, кексы, рулеты с кремом, фрукты, печенье, хворост. Хозяйка готовит чай и кофе. Так создается нужный баланс. Она подумывала заказать целый поднос вкусности у Уильяма Гринмерга на Мэдисон. Радужные пирожные, ореховые кольца, халу и круассаны. Но не хочется выделяться. Выпендриваться. Не хватало еще. Она увеличивает пламя под чайником. Маленькая галактика пузырьков и огонь. Хорошая французская обжарка, мгновенное удовольствие. Расскажите это вьетконговцам. Рядок чайных пакетиков на стойке. Пять блюдец, пять чашек, пять ложек. Может смеха ради поставить молочник в виде коровы. «Нет, это слишком. А липовато и смешно. Но от отчего бы не улыбнуться? Разве доктор Тоннеман не советовал мне смеяться почаще?» «Будьте любезны. Смейтесь на здоровье. Смейся, Клэр. Отпусти себя. Не зажимайся. Хороший врач. Не давал я пить таблетки. Лучше постарайтесь каждый день немного смеяться». Это прекрасное средство, сказал он. Таблетки запасной вариант. Надо было принимать их, хотя нет. Лучше уж смеяться, умереть, веселясь. Да вырвать и спасти смерти смех. Примечание. Цитата из комедии Шекспира Бесплодные усилия любви. Акт 5, сцена 2, перевод Корнеева. Конец примечания. Хороший врач, точно. Мог даже Шекспира вернуть. Обхохочешься. В одном из своих писем Джошуа рассказывал об азиатских буйволах. Они его поразили. Такие красивые. Он видел однажды, как отряд солдат забросал реку гранатами. Всем было так весело. И впрямь Пасть смерти. Покончив с буйволами, писал Джошуа, Солдаты расстреляли ярких птиц на деревьях. Вообрази, каково было бы считать их потом. Можно пересчитать павших, Но нельзя оценить потери. На небесах нет математики, мама. Можно измерить все остальное. Это письмо снова и снова Возникало перед глазами. Логика во всем живом. Повторяющиеся узоры в цветах, в людях, в азиатских буйволах, в воздухе. Джошуа ненавидел войну, но его все равно туда отправили, хотя он успел обосноваться в Калифорнии, в исследовательском центре Пало-Альто. Вежливо попросили, не как-нибудь... Президент желал знать, сколько человек погибло. Самостоятельно Линдон Б не мог посчитать. Примечание. Линдон Дэйнс Джонсон, ЛБДЖ, 36-й президент США, 1963-1969. Конец примечания. Каждый день к нему являлись советники, выкладывали на стол факты и цифры. Потери сухопутных сил, потери флота, потери десанта, потери гражданского контингента, потери дипкорпуса, потери медперсонала, потери спецназа, потери военных строителей, потери национальной гвардии. Но числа не желали складываться. Кто-то спутывал все карты. Журналисты и телевизионщики дышали Эл в затылок, и ему требовались точные данные. Он мог отправить человека на Луну, а пересчитать мешки с убитыми — никак. Мог запустить на орбиту спутник, но был не в состоянии определить, сколько крестов надо вкопать. Отборные компьютерные войска, спецотряд «Очкариков». Марш в строй, послужи нации, стрижка по уставу. Моя страна тебе благодарна. Мы технологии разжились почем зря. Примечание. Отсылка к старой патриотической песне «Моя страна, свободный милый край» 1831. На стихи священника Семюэла Смита. 1808-1895, исполнявшийся на мелодию британского национального гимна. Конец примечания. Отправились самые смышленые и многообещающие. Из Стэнфорда, Массачусетского технологического университета Юты, Калифорнийского в Дэйвисе. «Друзья Джошуа попало Пало-Альто». Те, что воплощали в жизнь мечту Осетии, Арпанет. Снарядились и отправились за море. Все белые, до единого. Были и другие системы учета. По расходу сахара, бензина, боеприпасов, сигарет и банок тушенки. Но Джошуа выпало считать мертвецов. Послужи своей стране, Джош, если способен... «Сочинить программу, которая играет в шахматы, то уж наверняка сумеешь определить, сколько наших уложили узкоглазые». «Тащите сюда свои нули-единицы, герои! Научите, как посчитать жертвы осколочных снарядов!» Ему так и не смогли подобрать достаточно узкую в плечах форменную куртку и брюки нормальной длины. На трап самолета он зашел с голыми щиколотками. Я уже тогда должна была понять. Должна была позвать его назад. Но он отправился. Самолет взмыл воздух и сделался точкой на фоне неба. В танцы он от... Уже были выстроены бараки на военно-воздушной базе. Он рассказывал их даже, встречал небольшой духовой оркестр шлакобетон и столы из прессованных опилок, комната, забитая умными шкафами, PDP-10 электроникой от Хэниуэлл. И все это приветственно гудело в честь новоприбывших, кондитерская лавка, писал Джошуа. И так много хотелось сказать сыну на той бетонной полосе в день его отлета. Миром управляют жестокие люди. Взять хотя бы их армия. Если они прикажут, чтобы ты стоял смирно, лучше танцуй. Если прикажут сжечь флаг, размахивай им. Если прикажут убивать, воскрешай. Тезис, антитезис, вывод, антивывод. Подчеркни это дважды. Все прячется там, в цифрах. «Послушай свою мать! Послушай меня, Джошуа! Посмотри мне в глаза! Я должна сказать тебе кое-что!» Но он стоял перед ней, раскрасневшись, с коротким ежиком стрижки, и она молчала. «Скажи ему что-нибудь!» Его сияющее лицо. «Скажи хоть что-то! Скажи! Скажи ему!» Но она только улыбалась. Соломон вложил звезду Давида в его ладони и, отвернувшись, произнес «Будь храбрым». Она поцеловала сына в лоб на прощание, отметила, с какой идеальной симметрией возникают и расправляются складки на спине форменной куртки, и уже тогда знала, просто знала, в самый миг что сын не вернется». Алло, Центральная? Соедините меня с Раем. Кажется, мой Джошуа уже прибыл. Не давай воле унынию. Ни за что. Черной кофе ложкой раскладывай чайные пакетики, сопротивляйся, воображай себя стойкой. В этом есть логика. Воображай и держись изо всех сил» какого то быть мертвым, сынок. Как думаешь, мне понравится? Ох. Звонок вызова. Ох-ох. Ложечка звякает. Оп-пол. Ох. Быстрые шаги по коридору. Вернись, подними ложку. Теперь порядок. Да, полный порядок. «Верните мне его живым и невредимым, мистер Никсон, и к вам не будет претензий. Заберите это мертвое тело. Все пятьдесят два года. Махнемся, не глядя. Я не буду жалеть. Я не стану жаловаться. Просто верните его нам, подлатанным и красивым». «Держи себя в руках, Клэр. Я не должна расклеиться». — Нет. Теперь скоренько к двери, к звенящему интеркому. Хорошо бы макнуть голову в воду, освежить мозги. Мгновенный холодок, как в тех крапильницах у католиков. Нырни и исцелись. — Да. — Ваши гости, миссис Содерберг. — Ох, да. Отправьте их наверх. «Слишком резко? Слишком быстро?» Надо было сначала сказать «прекрасно, чудесно, с радостью в голосе», вместо «отправьте их наверх», даже не сказала «пожалуйста», словно батраков, водопроводчиков, декораторов, солдатню. Она вдавливает кнопку интеркома, вслушивается «забавная старая штуковина», Слабые щелчки, статики, шипения, Далекий смех, хлопок двери. Лифт прямо впереди, леди. но ну, по крайней мере, Малвин не оплошал. Не повел их к служебному лифту. И вот они в теплом ящике из красного дерева. Нет, не так, в лифте. Едва слышный гул голосов, все вместе. Должно быть сначала встретились... А потом уже зашли в дом. Договорились заранее. Ей даже в голову не пришло и мысли не мелькнуло. Зря они так. Говорили обо мне, наверное. Ей бы врачу показаться. Жуткая седая прядь у нее в волосах. Муженек-судья носит эти невероятные тенниски, улыбается с трудом. Живет в пентхаусе, но говорит там, наверху, и дико нервничает. Думает, она как все, но на самом деле выскочка, сноб. Еще разревется того, гляди. Как встретить? Пожать руки? Расцеловать? Нужно ли улыбаться? На самой первой встрече они обнялись на прощание все вместе в статен айленде на крыльце. Таксист уже сигналил, ее глаза застилали слезы. В объятиях друг у друга все такие счастливые у дома марши, когда Жанет заметила желтый воздушный шар, запутавшийся в ветках. «Ой, только давайте поскорее увидимся снова!» И Глория сжала ей руку, прикоснулась щекой. Наши мальчики, думаешь, они были знакомы, Клэр? Как думаешь, они дружили? Война. Ее омерзительная близость. Одуряющий запах ее тела. Ее дыхание на шее. Все это время. Уже два года после вывода войск. Три. Два с половиной. Пять миллионов. Какая разница? Ничто не окончено. Сливки превращаются в молоко. Первая утренняя звезда, всего лишь последняя ночная. Казалось ли ей, что их мальчики могли дружить? Да, Глория, конечно же. Они могли быть друзьями. Вьетнам. Место не хуже прочих, чтобы завязать дружбу. Но, ну, разумеется...